Глава вторая. Злые языки. Фёкла, служанка, поставила блюдо с маленькими высокими пирожными и, налив кофе по фарфоровым чашкам, поклонившись, вышла. Крестьян и с л а в ы сидели в столовой за большим столом, который покрывала тончайшая вышитая скатерть. Фон Рэмберг находился во главе стола, а девушка занимала место по правую руку от него. «Может, прокатимся верхом?» предложил ласково крестьян, и его рука невольно опустилась на изящную ладонь девушки, лежащую рядом. Он поставил фарфоровую чашку и улыбающимися глазами прошелся по лицу Славы. Его пальцы ласково погладили ее кисть. От этой легкой ласки девушку вмиг обдала ш а р о м Ее глаза дрогнули и заполнились нежностью. Она сглотнула и улыбнулась ему. «Я с удовольствием бы покаталась». — ответила Слава, не отрывая взора с его притягательного лица. Рука Кристиана продолжала гладить ее руку. Казалось, он совсем забыл о еде. Слава невольно посмотрела на его чашку с кофе и машинально подумала, что напиток, наверное, уже остыл. Девушка знала, что к р е с т ь я н любил очень горячий кофе. Ласка его руки стала настойчивее, и Слава вспомнила, как сегодняшним утром он страстно целовал ее на постели. Вошел Людвиг с подносом в руке. к р е с т ь я н быстро убрал руку с ее ладони и медленно взялся за ручку фарфоровой чашки. «Вам срочное письмо, мисс Сир», – заявил важнокомердинер по-немецки, протянув к р е с т ь я н у серебряное блюдо, на котором лежало запечатанное сургучом письмо. Умелым движением фон Ремберг раскрыл письмо, и его глаза пробежались по написанным строкам. Безмятежное выражение вмиг покинуло лицо молодого человека – Он побледнел, а его глаза сузились до щелочек. Яростно скомкав письмо в руке, к р е с т ь я н вперил в девушку отчаянный взгляд. Скулы молодого человека нервно сжались, а рука нечаянно задела чашку с кофе, когда он резко вскочил на ноги. Чашка перевернулась, и коричневый напиток разлился по белой скатерти. Не говоря ни слова, фон р е м б е р г стремительно покинул столовую. Ничего не понимая, Слава также поднялась из-за стола. Посмотрев на испорченную скатерть, она поставила перевернутую чашку на блюдце. Аппетит у нее пропал. Она направилась искать Кристиана, дабы выяснить, что же все-таки случилось, и отчего он так неожиданно покинул столовую. Фон Рэмберг стоял у окна, сжимая до боли в руке деревянный беленый подоконник. Костяшки его пальцев побледнели от напряжения. Его сердце было наполнено болью и страхом, страхом за нее. Последние две недели он почти забыл обо всем. О тех, кому он служит, о том, что ему поручено. Его душа всецеловала, занята лишь славой, и он как будто стер в памяти опасность, которая угрожала ей. И теперь это жуткое письмо вмиг напомнило молодому человеку о приказе Ордена. Надо было немедленно что-то придумать, д о б ы отсрочить время. Придумать объяснение, почему девушка не может быть приведена на казнь в ближайшее время. р а с т о и отговорки не подходили. Верховный мог разгадать его попытки отсрочить приказ, и тогда темные сделают все возможное, чтобы устранить его. «Кристиан, что случилось?» Раздался за его спиной нежный голос славы. Фон Рэмберг с о т р а в л е н н о обернулся и несчастно посмотрел на нее. «Мне надо срочно уехать», — бросил он жестко бесцветным голосом, подходя к комоду. Он начал облачаться в дорожную удобную одежду и более не обращал на славу внимания, как будто его мысли были заняты чем-то другим. Она же растерянно смотрела на Кристиана, впервые за две недели увидев образ прежнего господина фон р е м б е р г а далекого и сурового. «Могу я поехать с вами?» — осторожно спросила она. Молодой человек как раз натягивал длинные жесткие ботфорты, сидя на стуле. Он из-под лобья посмотрел на нее задумчивым взглядом. Она стояла перед ним такая тихая и такая прекрасная. Сердце крестьянов, которое разжалось от боли. Он опустил глаза на Ботфорта, продолжая их натягивать на длинные ноги. Он не мог смотреть на нее, ибо чувствовал, что почти готов отступиться от приказа Верховного и н е м е д л и увести Славу так далеко, чтобы никто и никогда не смог причинить ей вред. Но фон р е м б е р г прекрасно понимал, что Верховный просто так не отпустит их. А к р е с т ь я н у нужна была уверенность в ее чувствах к нему, чтобы решиться на этот отчаянный шаг. И теперь он был в растерянности. Так как за все эти две недели Слава ни разу не сказала, что влюблена в него, и это терзало день и ночь существо молодого человека, он ощущал, что развязка близка, и вскоре он уже не сможет оттягивать казнь. Она словно никак не могла понять, какие слова он хотел услышать от нее. «Нет, я еду один», — отрезал к р е с т ь я н натягивая на плечи плащ. Его голос был свинцовым и повелительным, и по телу Славы пробежал неприятный холодок. Она раскрыла рот, желая спросить, когда он вернется, но весь вид фон р е м б е р г а отражал такое отстранение и даже некую угрозу, что она не решилась спросить его. Он проворно направился к двери уже на пороге через плечо произнес «Не ждите меня к ужину, я буду завтра, к балу», коротко бросил он и вышел прочь. ь к р е с т и а н месяц прошел», проскрежетал недовольный голос Верховного. «Как продвигается работа над книгой? Я устала ждать, я требую объяснений». «Ваше святейшество, мне никак не удается ее расшифровать». Даже не задумавшись, умело соврал молодой человек. Лишь первые две фразы, что высвечены на камне, мне удалось разгадать. — Ты испытываешь мое терпение, мой мальчик? — с угрозой вымолвил Верховный. — Эти фразы мы видели, едва прозрачная скрижаль оказалась у нас. И что же за этот месяц ты не открыл тайну книги? — Нет, это сложно, — соврал фон р е м б е р г вновь. Ты разочаровываешь меня, Кристиан. Неужели ты теряешь свои совершенные навыки? Я знаю, что еще немного, и мне удастся разгадать тайну книги. Дайте мне еще месяц. Месяц? Опять месяц? Да и девица, время пришло совершить мессу. Темный повелитель уже недоволен, что мы так медлим. Но ведь вначале надо раскрыть тайну из книги, так вы говорили, заметил к р и с т и н Времени нет. и мы должны рискнуть и совершить мессу теперь, пока девица не догадалась обо всём и не сбежала от тебя. к р е с т ь я н судорожно сглотнул и вымолвил. «Я не могу привести девицу, не вызвав подозрений. Если она неожиданно пропадёт, то её брат Семён будет искать её. Он может дойти в своих поисках до царя, и тогда... Не п р о д а л ж а й Оборвал его верховный уже более спокойно. Глаза старика, испытывающим взглядом, вперились в лицо молодого человека. И к р е с т и а н похолодев, стойко выдержал зловещий, проникающий в самую душу, подозрительный взгляд Верховного. «Ты прав. Надо изолировать девицу от людей, которые могут отомстить за ее смерть. Ты должен убрать ее брата и его жену, потому что они могут воспрепятствовать нашему делу». Кристиан отчетливо понял приказ Верховного. И молодой человек осознал, что л е о н е л ь приговорил к смерти Артемьевых только за то, что они мешали в осуществлении их планов. Но фон р е м б е р г понимал, что не может убить их. Нет, с е м ё н а ему было не жаль, но он был названным братом Славы, а любовь — ее подругой, и Слава любила их. к р е с т и а н знал, что если теперь он выполнит приказ Верховного, если вдруг Слава узнает об этом, то она возненавидит его, фон р е м б е р г а и будет считать его чудовищем. А он совсем не хотел этого, Мало того, он жутко боялся того, что Славе станет известно, кем он является на самом деле. Темным, жестоким воином, который без жалости мог расправиться с любым. Эту темную сторону жизни, а также жестокосердность и безжалостность, которые помогали ему выполнять задания, он хотел скрыть от девушки. Тут же его разум лихорадочно начал искать выход из сложившейся ситуации, и уже через миг молодой человек нашел ответ. в а ш святейшество, вы позволите мне сказать?» — спросил Кристиан. «Я слушаю тебя, мой мальчик», — проскрежетал сухой лысый старик-жрец л е о н е л ь «Я думаю, что смерть Артемьевых повлечет за собой очередное расследование тайной канцелярии. Они и так следят за каждым моим шагом, вы знаете это». «Ты что же, испугался этих слюнявых шакалов, мой мальчик?» — поднял брови Верховный. «Вы знаете, я никого и ничего не боюсь». Тихо вымолвил фон Ремберг. Но Ушаков, начальник тайной канцелярии, лично докладывает обо всех громких происшествиях царю. Я могу хоть сегодня убрать Артемьевых, но это опасно для нашего ордена. Я знаю лучший способ разрешить ситуацию. Какой же? Необходимо сделать так, чтобы Артемьевых заподозрили в громком скандале против царя, например, в некоем заговоре. Их арестуют, и тогда ее брат не сможет защитить девицу. «Но как это сделать?» — заметил мрачный Верховный. «Царь ценит его. Да этот трус Артемьев никогда не пойдет против государя, а тем более не будет участвовать в заговоре. Письма можно переписать нужным почерком, а слова перевернуть в нужные фразы. «Я понял тебя, мой мальчик», — как-то гнусно проскрежетал Лионель. «Но нелегко будет оклеветать его». Позвольте мне заняться этим, ваше святейшество. Как только ее брат и его с е м е й с т в а будут в крепости, мы сможем без последствий сделать с девицей все, что нам надобно. Делай как знаешь, Крис. Я даю тебе еще месяц. Но по прошествии онова девица должна быть приведена на мессу. И про книгу не забывай. Ваше святейшество, клянусь, что за этот месяц я все разрешу с книгой и с девицей. Едва фон р е м б е р г покинул мрачное подземелье, как в к р у г л у ю каменную залу вошел один из монахов и, почтительно поклонившись старику, приблизился к трону. «Ваше святейшество, с вами просит встречи один человек», произнес монах в черной рясе. «Что ему нужно?» – спросил безразлично Верховный. Он сказал, что его сообщение касается господина фон р е м б е р г а объяснил прислужник. «Кристиана?» — удивился старик и уже более заинтересованно добавил. «Зови его!» Людвиг боязливо переступил порог мрачной сырой огромной комнаты. Его глаза уже привыкли к мраку, и он сразу же разглядел некое возвышение наподобие трона прямо от себя. На высоком каменном кресле сидел сухой невзрачный старик неопределенных лет в черной сутане, Едва взглянув в глаза старика, Людвиг покрылся холодным потом, а его руки похолодели. «Подойди!» — тихо велел Леонель. Людвиг приблизился к трону и поклонился. «Как твое имя?» «Людвиг Гольштейн», — промямлил Камердинер. «Я брат шестнадцатой ступени братства». Верховный брезгливо поморщился, недоумевая, что мог знать достойного его внимания низший член братства. «Что ты хотел поведать мне?» — задал недовольный вопрос Верховный. «Это насчет моего господина Кристиана фон р е м б е р г а начал тихо Людвиг. «Говори». «Я знаю, что вам нужна светлая девица, молоденькая жена фон р е м б е р г а Старик л е о н е л ь сузил глаза и уже более заинтересованно сказал. «Продолжай». «Дело в том, что Кристиан фон р е м б е р г влюблен в девушку». Он боится расстаться с ней оттого не хочет отдавать ее вам. Именно поэтому он так медлит с вашим приказом привести ее на темную мессу. И без того и сине-белое лицо Верховного стало еще бледнее, и он задумчиво прошептал как бы себе. — Пока к р е с т и а н защищает ее, мы не сможем завладеть ею. Людвиг вновь почтительно поклонился и добавил. Я знаю, что это известие будет важным для вас, миссир, с потому и пришел. — Что ты просишь за свои труды? — спросил холодно Верховный. — У миссир с мое самое большое желание — всегда служить вам. — Говори. — Я бы хотел получить титул Нижнего Служителя Ордена и знак Пятнадцатой ступени. — Ты получишь, что просишь. Следующий миг Верховный забыл о Людвиге и весь напрягся, как будто о чём-то размышляя. Старик л е о н е л ь поднял лицо и посмотрел вверх на звёзды в маленькое окно, высеченное в каменном потолке над его головой. «Ты предполагаешь, владыка света, что своей дрянной любовью ты опять всё решил?» Голос Верховного поменялся и стал мёртвым и свинцовым, будто говорил не он, а некто другой. «Но на этой земле правлю я». Ты далеко, а я здесь, и ты ошибся. Я не отдам тебе просто так моего лучшего воспитанника. Он мой, и мы сделаем все, чтобы отлучить его от этой девицы. Людвиг со страхом и животным трепетом смотрел на сухого старика и видел, что его лицо изменилось. Оно стало черным, со звериным оскалом. Людвиг невольно попятился вглубь комнаты, ощущая, что в эту минуту перед ним не верховный, а некто гораздо более могущественный. В шелковом светлом платье с модной невысокой прической с не спадающими локонами слава была неотразима. На ее тонкой шейке красовалось изысканное прелестное колье из множества небольших изумрудов, подарок Кристиана. а с с а м б л е я у графа Пена, которую прибыла час назад девушка, была многолюдной и шумной. Однако существом славы владела печаль, и девушка вовсе не была расположена к танцам. Она ждала окончания бала, чтобы поскорее поехать домой и проверить, возвратился ли к р е с т ь я н ведь он обещал вернуться сегодня, но так и не появился к вечеру. И когда за ней заехала Любаша в своем экипаже, девушка решила все же поехать без мужа. Слава скучала, ибо около часа назад Любаша, извинившись, покинула Славу, сообщив, что ей надо поговорить с некими важными дамами. Не зная, куда себя деть в этой шумной, жужжащей, словно улей толпе, девушка решила освежиться и направилась к столу с закусками, намереваясь выпить немного клюквенного морса. Она как раз проходила за спинами двух дородных дам в в ы ч е р н ы х нарядах, как невольно услышала свое имя. «Как же мне жаль эту малышку, госпожу фон Реймберг!» — заметила одна из женщин. Слава быстро приблизилась к к о л о н н е и, спрятавшись за ней, остановилась, прислушиваясь. «Ой, не г о в о р и т ь дорогая!» — поддакнула ей вторая дама. а н а д т а к а молоденькая и так хороша! Как же она попалась в лапу этому чудовищу фон р е м б е р г у «Скорее всего, она даже не подозревает о том, что ее муж страшный человек». И впрямь, столько невинной крови на его руках. Второго беспощадного убийцу, подобного к р е с т ь я н у фон р е м б е р г у трудно сыскать. Говорят, он с л у ж а т самому князю тьмы. Вы знаете, я слышала, что последнее жуткое убийство графа Эра и его слуг в Твери – его рук дело. Но у тайной канцелярии совсем нет доказательств, хотя все знают, что это он. Слава попятилась, ощущая, что ее горло перехватило от удушья. Слова женщин были не просто ужасны, они были чудовищны. Девушка не могла поверить, что эти дамы говорили об ее муже. Наверное, она все не так поняла, ведь к р е с т ь я н не мог быть этим страшным человеком, про которого говорили кумушки. Она резко повернулась и быстрым шагом поспешила через весь бальный зал, ощущая, что ей необходим свежий воздух. «Как вы думаете, она все слышала?» — спросила одна дама другую, когда слава удалилась. «Я думаю, что да», — кивнула ей другая женщина, провожая взглядом напряженную удаляющуюся спину девушки. «Мессир будет нами доволен». «Уверена». Слава вылетела на улицу в усадебный сад, чувствуя, что ее лицо горит огнем. Она не знала, правду ли говорят старые дамы, но ей до безумия не хотелось верить в их слова. Она начала обмахиваться большим веером и нервно мерить шагами пространство у распахнутых дверей, отходя чуть дальше от прогуливающихся в саду гостей. В какой-то момент она резко обернулась назад, ощущая неладное, и едва не вскрикнула. Всего в шаге от нее стоял фон Реймберг. Словно из в а я н и е недвижимый, с каким-то непонятным, бледным, угрожающим лицом, он взирал на нее горящими фиолетовыми глазами. «Боже мой, это вы, сударь, вы меня напугали!» пролепетала Слава. «Как вы посмели уехать на ассамблею без меня?» процедил он. «Неужели вы не понимаете, как это опасно?» Все существо крестьяна в этот момент было до крайности напряжено. Почти час он пребывал в неведении о состоянии Славы. Едва он вернулся в усадьбу, и Дворецкий заявил, что госпожа уехала на бал одна, лишь в сопровождении госпожи Артемьевой, Фон Рэмберг ощутил леденящий душу страх за девушку. И весь этот час, пока стремительно следовал к особняку графа П., он не находил себе места. к р е с т ь я н боялся одного, что Верховный мог догадаться об его обмане. И теперь, когда девушка осталась одна, темные братья могли бы беспрепятственно завладеть ею для своих кровожадных целей. Ведь устранить а р т е м е г о не составило бы большого труда. Но вы не появились к назначенному сроку», — оправдываясь, заметила Слава, а Любаша очень торопилась. «Значит, ваша р т е м ь е в а для вас важнее, чем ваш муж?» «Это не так». к и т о именно так, Святослава. Я же сказал, что вернусь сегодня. Вы должны были дождаться меня». «Я ждала вас, но не знала, когда вы вернетесь, а Любаша сама заехала за мной». Кристиан, видя, что с девушкой все в порядке, облегченно вздохнул и подставил ей свой локоть. Они последовали по широкой дорожке сада графа П. Чуть отойдя в сторону, к фонтану, где не было ни души, фон р е м б е р г вдруг остановился. Властно заключив девушку в объятии, он наклонился к ее лицу и стремительно впился поцелуем в ее губы. Его жадный, горячий и какой-то отчаянный поцелуй вмиг нашел отклик в сердце девушки, и она, почти позабыв о своих горестных думах, ответила на его поцелуй. Когда молодой человек отстранился от ее губ, так и не выпуская ее из объятий, он тихо вымолвил. — Прошу тебя, з о л о т к а более не уезжай никогда без меня. В моем особняке это в безопасности, потому что слуги преданы мне. — Но что со мной могло случиться? Спросила она так наивно, что к р е с т ь я н вновь поцеловал ее, а затем, прижав к своей груди, начал гладить по волосам. «Ты многого не знаешь, т и т я мое. Этот мир шесток, а люди не всегда творят добро». Она медленно кивнула, отчетливо чувствуя, как в этот момент времени от молодого человека исходит невероятное тепло, которое было направлено прямо в ее сердце. Утром 28 мая 1718 года Слава поднялась рано, намереваясь до обеда разрешить все дела в модной лавке мадам Савинье. По приказу фон Реймерга, который был на службе в это время, девушку сопровождали трое преданных слуг, которые ни на шаг не отходили от нее. Уже около десяти Слава вышла на улицу из модной лавки и в сопровождении слуг направилась к экипажу. Вдруг на глаза девушки попалась нищая старуха, которая сидела, скорчившись на голой земле, и просила милостыню. Слава подала знак слугам ждать ее у кареты, а сама подошла к невзрачной нищенке. Быстро достав несколько серебряных монет из бархатного мягкого кошелька, девушка протянула их старухе. — Возьмите, пожалуйста, — произнесла л а с к о в о Слава, наклоняясь к оборванной женщине. Старуха подняла на нее изможденное серое лицо с жутковатыми белесыми глазами. Слава невольно попятилась от того ледяного с л о г о взгляда, которым наградила ее старуха. — Мне не нужны деньги от жены-убийцы, — р а с к р е ш е т а л а сквозь зубы н и щ е н к о Слава Пешев невольно спросила, — Убийцы? — Твой муж фон Рейнберг — убийца. На его счету множество загубленных жизней, по нему плачет палач. Процедила зловеще неприятная старуха. Вскрикнув от ужаса, Слава выронила из рук деньги и бросилась прочь от неприятной нищенки, которая произнесла жуткие слова. Девушка быстро села в экипаж и, захлопнув дверцу, дико посмотрела перед собой, не в силах прийти в себя, а в ее ушах так и з в е н е л и слова старухи.